Я набрел на загадку. Возможно, ты неправильно прочитал условия задачи. Я слышал челы крайне невнимательно. В обычных условиях к Генбеку ездила Яна, и теперь Кортас остро пожалел, что девушка осталась на острове. Возвращаемся к версии обмана. Да, нет. Перепираться с шасами, равно как и торговаться с ними, считалось делом бессмысленным. Переупрямить носатых торговцев могли разве что навы. Однако Кортес считался в этом виде спорта мастером и не упускал случая подтвердить репутацию. Ситуация исключает обман. Ты не маг! Я. В этот момент подал голос в телефон. Наемник пошевелил губами, но продолжать мысль не стал. Вытащил трубку, посмотрел на высветившийся номер и усмехнулся. Началось. Добрый день, комиссар.